Полковник Фрилл медленно открывает глаза. Бог ты мой, полковник, говорит Чарли. Вот уж здорово, так здорово. А теперь хорошо бы про поу не било. Про поу не било? Вы тогда ещё были в Прери, давно, в 1875. Поу не било? Полковник ощупью двигался во тьме. 1875. -й. Да, мы с Поуни Биллом ждем на пригорке, в самом сердце прерии. Шш, говорит Поуни Бил, слушай, прерия как огромная сцена, все готово, пора начинаться грозе, раскат грома, сначала глухой, еще раскат, на этот раз ближе, громче, и во всю ширь прерии. Насколько хватает глаз, надвигается зловещее бурое туча, полная чёрных молний, стелится низко-низко, миль 50 в ширину, миль 50 в длину, миля в высоту и всего на дюйм от земли. А я стою на пригорке и кричу: "Господи, помилуй!" Земля бьётся, точно обезумевшее сердце. Ребятки, точно сердце, охваченное ужасом. Я дрожу, как осиновый лист. Земля дрожит, Трах, трах, грохочет гром, так и громыхает. Ох, как она гремела эта гроза! И все надвигалось, наступало, и весь мир закрыла эта туча. Это они кричит Пол Небил. И туча это была не туча, а песок. Не пар, не дождь, нет, а песок. Его взмело со всей прерии, с высохшей жухлой травы. Он был как мука самого тонкого помола. Как цветочная пыльца, и так и сверкал на солнце, потому что теперь и солнце появилось в небе. Я опять, как закричу, от чего? Да от того, что эту пыль будто адское пламя пронизало, будто занавес отдёрнули на свету. И тут я их увидел, клянусь вам, увидел своими глазами. То было великое войско древних прерий, беззоны и буйволы. Полковник умолк, когда тишина стала невыносимой, он продолжал Головы точно кулаки великана негра, туловища как паровозы, будто на западе выстрелили двадцать, пятьдесят, двести тысяч пушек, и снаряды сбились с пути, мчаться, рассыпая огненные искры, глаза у них как горящие угли, и вот сейчас они с грохотом канут в пустоту, пыль взметнулась к небу, смотрю, развиваются гривы, проносятся горбатые спины, целое море. Черные косматые волны вздымаются и опадают. Стреляй, кричит полный бил. Стреляй. А я стою и думаю, я сейчас как божья кара. И гляжу, а мимо бешеным потоком читцы яростное силище. Точно полночь среди дня. Точно нескончаемая похоронная процессия. Черная и сверкающая, горестная и невозвратимая. Разве можно стрелять в похоронную процессию? Как вы скажете, ребята? Разве можно? В тот час я хотел только одного, чтобы песок снова скрыл от меня эти черные грозные силуэты судьбы, как они сталкиваются и бьются друг о друга в диком смятении. И представьте, ребята, пыли правда осела и скрыла миллион копыт, которые подняли весь этот гром, вихрь и бурю. Поун не бил, выругался, да как стукнет меня по руке! Но я был рад, что не тронула тут тучю или силу, которая скрывалась в ней, ни единой крупинки свинца. Так бы всё и стоял и смотрел, как само время катит мимо на громадных колёсах под покровом бури, что подняли безоны и уносятся вместе с ними в вечность. Час, 3-6 часов прошло, пока буря не унеслась за горизонт к людям не таким добрым, как я. Повни бил, куда ты исчез? Я остался один. Я совсем оглох и словно окаменел. Потом пошёл, 100 миль на юг шёл до ближнего города и не слышал человеческих голосов, и рад был, что не слышу. Хотелось, чтоб в ушах ещё звучал этот гром. Я и сейчас его слышу, особенно летом, вот в такие дни, как нынче, когда над озером стеной стоит дождь, устрашающий, ни на что не похожий грохот. Вот бы и вам когда-нибудь его услыхать.